Угу. Значит, продолжается у нас 4 октября 2012 года. Вот, и у нас следующая карточка, вторая часть занятия у нас, это у нас, соответственно, двоечка кубков. Значит, двойка кубков, карта, в общем, простая. Значит, описывает она следующее состояние. Это когда у двух человек положительно, да, ну то есть потом посмотрим как-то на работе, как-то, соответственно, во внутреннем мире, давайте про людей так удобнее. Когда у двух человек друг по поводу друга возникла потузу кубков. Иначе говоря, двойка кубков ⁇ это состояние влюбленности. Вообще мы с вами будем сталкиваться раз, два, три, четыре с пятью видами любви вот, за весь курс, да, потому что они действительно разные, называются, правда, вот обычно одинаково. Двойка кубков, иначе говоря, это взаимный кайф друг, двух людей друг от друга. Сама по себе эта двойка кубков не обладает непосредственно каким-то именно половым влечением. Понимаете, да? То есть она может возникнуть а, там между там, двумя подругами, да, там, ну не знаю, познакомились там поближе с кем-нибудь там из присутствующих. Ну вот, напомни, как зовут? Вика, да, ну вот с Викой, например, да, там познакомились поближе, и через какое-то время обнаружили, что прям очень друг другу хороши, там, Вика в восторге, что там, значит, можно там так свободно об этом разговаривать, ей там нравятся мои реакции и прочее, да, там, мне там тоже нравится, да, и мы, соответственно, вот эти по тузу губка вдруг по отношению к другу выдали, да, и понятно, что это состояние, там, некой влюбленности, чем оно характеризуется, Ну, во-первых, понятно, что мы друг на друга замкнуты. То есть, в том случае, если, например, да, там мы сидим там в консультационной и трепимся, пофигу, что уже пора на урок идти. Да, то есть, вот идет такое сильное притяжение, которое тяжело разорвать. Помните по этому поводу анекдот про женскую болтливость, да, когда две девицы просидев в тюрьме значит в одиночной камере три года потом вышли из тюрьмы еще 20 минут поговорили на улице и договорились созвониться как только придут домой ну конечно это шутливый пример да, потому что по моему опыту три года в одиночной камере это повод, чтобы друг с другом перестать разговаривать уже через неделю ну, вот ну, тем не менее да, понятно То есть это вот состояние когда ты не можешь разомкнуть эту связь настолько вы друг другу вкусные и приятные. Да? Значит, и, соответственно, действительно одна из особенностей ⁇ это очень большое невнимание к окружающим, Ну, потому что, да, очень сильно друг в друге. Значит, при этом кажется тебе, что второй человек тебя прям вот понимает идеально. Да, можно говорить все, что угодно. Второй, соответственно, когда рассказывает тебе, что бы он ни рассказывал, все равно интересно. Вот, да, то есть, ну, такая эфирная эмпатия сильно возникает, да, вот есть эфирное тело у всех нас, да, и, соответственно, в данной ситуации прям вот, ну, прям булькаем от восторга, от радости, да. Значит, понятно, что а, при этом нет никакого критичного отношения друг к другу, да, то есть по большому счету мы а, даже не настолько видим второго, насколько вот мы очаровываемся там неким образом, который там а, в нашем представлении создался, Да и э, двойка кубков, так как она стоит из тузов кубков с двух сторон. Помните те свойства, которые были у вот туза кубков, что он закончится. И можно, например, там вдвоем на двойке кубков э, купить билеты и полететь там, например, куда нибудь, куда сейчас вообще летают, в Египет уже не летает, в Турцию, например. И в самолете обнаружишь, что двойка кубков закончилась. Понимаете, да? То есть на нее никогда нельзя рассчитывать, она неизвестно, сколько протянется. Понимаете, да, то есть вот это вот очарование двоих, оно так или иначе, оно уйдет. Чем чаще, кстати, пользоваться, тем быстрее уйдет. Ну, по понятной причине. А, ясно, что притяжение сильное. Ясно, что когда друг с другом общаешься, в это время есть ощущение такой полноты жизни в этом общении. Значит, когда двойка кубков уйдет из отношений, она, в общем, неизбежно уйдет так или иначе. А, то можно обнаружить, во-первых, что ты наговорил лишнего, тебе это припомнят. Можно обнаружить, что, соответственно, уже подписался под какие-то да, обязательства, да, которые сейчас уже не хочется никоим образом выполнять. Одно дело делать это в состоянии очарования двойки кубков, да, другое дело уже, когда, соответственно, этот прилив отошел. И плюс к этому обычно по результату обнаруживается, а, что окружающие за это время уже что-то неправильное про вас поняли. А, ну, например, на работе, в том случае, если вот у нас там а, Ксюша выходит на работу, да, кому-то, и там, соответственно, у нее возникает двойка кубков с начальницей, то ей начальница кажется, что она всегда такой Ксюшу искала, Ксюша кажется, что она всегда искала такую начальницу. А при этом, если в общем, не в курсе, а, на всякий случай, то коллектив – это весьма ревнивое создание. И понятно, да, что, в общем-то, если там... Уж так говорит, то попадало больше шансов у тебя, а не у самой начальницы. Когда двойка кубков схлынет, ты обнаружишь себя в коллективе людей, которые все, значит, плотнее сжимают кольцо, себя. Да, ничего приятного в этом не будет. Половины? Нет. Вот, надо ли ей пользоваться? Да, конечно. Вот есть у нас две части разные, пылкость и мудрость. Вот гармоничная ситуация. Это когда пылкость, да, вот танцует свой такой огненный прекрасный танец. Да, а при этом мудрость такая, знаете, стоит в сторонке и смотрит, чтобы пылкость не затанцевалась на той территории, да, вот где уже это будет правда в результате пиздец. Ну вот, да, что по двойке кубков, например, там не там совместно, да, там не покупать какого-то имущества потом, который неизвестно, как делить, да, и прочее, да? То есть, в общем, -то. То есть за этим должна следить мудрость, но при этом, да, ни в коем случае не должна убивать эту двойку-куку. Потому что радость жизни, вообще мне кажется, что вот человек, который не способен влюбляться, да, это уже ну, вот настолько гиблый человек, просто ужас какой-то, да, потому что ну, это радость жизни, ну, не знаю, вы любите цветы, бабочки, я не знаю, весну лето, да, там, ну, э, там, поездки в другие страны. Да, что, ну какой смысл ехать в другую страну, если потом все равно оттуда уезжать, да, то есть, в общем, так можно чего угодно, приносящее коротковременную радость, да, зачем кушать, если потом все равно, ну, сами понимаете. Ну, вот, ну, в общем, смысла нет. Двойки кубков много смысла в том случае, если мудрость не пытается забить пылкость. Понимаете, да, то есть не должна быть мудрость нагрузкой пылкости. Да, ну и в свою очередь, если пылкость умеет пинаться, опинывает мудрость там, на задний план и делает, что хочет, то тоже, в общем, жди беды. Понятно, да, поэтому пусть и обе части существуют, обе части, соответственно, занимают своими делами, задача пылкости жить, наслаждаться жизнью, задача мудрости, соответственно, идет так корректно со стороны опекать. Вот, да не давай заигрываться. Вот, улавливаете, да, хорошо. Ну вот с человеком понятно, ясно, что если это возникает у женщины с мужчиной, или там, соответственно, у людей нетрадиционной сексуальной ориентации друг с другом. Понятно, что а, может возникнуть вот, ну и сексуальное влечение в том числе, да? Значит, еще вот я бы сказала, что характерная особенность двойки кубков», что хочется делиться всем, что у тебя есть, фильмами, книгами, книгами еще вообще кто-нибудь читает из группы. Ну, Хорошо, значит, вот тогда книгами тоже. Ну, вот, да, там я не знаю, любимыми кафе, если кто обжора. да, там соответственно музыкой, ну то есть, да, хочется вот все прям разделять, вот у тебя такое ощущение, да, что вот наконец-то Наконец-то я нашел там родственную душу, с которой можно вот там всем поделиться, и это все так прекрасно. Вот, хорошо. А, в том случае, если это про работу, значит, вот а, или про вещь, про объект. Значит, смотрите, дело в том, что вообще энергии в этом мире обладает очень большое количество объектов разнообразных. Знаете, вот, а, например, у меня с этим помещением двойки кубков нет. А жаль. Да, вот знаете, как иногда можно войти в новую квартиру будущую, посмотреть на нее и понимать, что в чем разница между тузом кубков и по поводу, да, там, соответственно, двойки кубков, когда это с объектом живым, ну, то есть не живым. Значит, давайте вот разницу. А, заходишь в квартиру под тузом кубков. А, ну, ладно, в номер. Давайте не квартира, а номер. Да, вот поехала у нас... Ольга. Ольга, значит, соответственно, куда-то там на юга, и там ей администратор говорит, ну вот у нас, простите, пожалуйста, у нас такая ситуация, вот мы вот ваш номер по ошибке там дали, поэтому у нас вот ну, на эти три дня такой подарок от фирмы, мы повышаем класс номера, вот у вас там люкс супер-пупер. И вот, значит, ну, я, конечно, понимаю, что Ольгу так тяжело представить, но вот да, в моем воображении это так должно как раз выглядеть. Когда ты входишь в этот люкс, видишь эту охренительную кровать видишь, да, вот это офигительное окно, и прям не снимая ботинок, вот такая вот прям, ну, покрывала, ха, так, понимаешь, и легла. И вот если у тебя туз кубков, то тебе, в принципе, без разницы, как себя чувствует объект. Понимаешь, нет? Да, то есть ты тут же включаешь, там, я не знаю, там, краны, горячая вода, вау! Ну вот, да, там включаешь телевизор, он у тебя там орел здесь музыкальный центр, понимаешь, там плюешь в окно, там, ну в общем, короче делаешь, на тузе кубка все чуть-чуть вздумается, ну конечно не обязательно так грубо, но в общем поймите разницу, да? А в двойке кубков, соответственно, да, там а, у тебя вот ощущение к м, вот этому номеру как к некому живому и благостному для тебя пространству. понимаешь, нет, то есть вот, ну машину покупали когда-нибудь, ну хоть когда, ну ладно, велосипед знаете, вот когда а, вот или платье любимое вешали когда-нибудь на плечики понимаете, да, это вот когда ты вот это новое для себя или это любимое не просто размещаешь, а еще и поглаживаешь понимаете, да, то есть вот и самое главное, что эта вещь тебе откликается, понимаете, да то есть вот ощущение, да, двойка кубков это всегда парная медитация понимаете, нет, то есть вот В эзотерике есть такое понятие, как медитация, но отличается от ягических вот этих вот медитаций, да, когда ты вот уходишь в измененное состояние, а медитации в том числе, да, у них называется состояние крайней степени вовлечения друг в друга или там в себя, да, то есть можно, соответственно, там, например, во время еды испытывать, да, вот всю полноту медитации, да, вот с этим процессом, понимаете, нет? Вот у нас сейчас с вами это называется групповая медитация. Нет, нет. То есть когда, соответственно, вы все вовлечены вместе со мной в единый процесс. Да, и вот весь мир подождет, Неважно, какие там голоса за дверью, понимаете, и прочее. То есть это вот признак как раз медитации, да, вовлечения вовлечение энергетического в единый процесс. Улавливаете, нет? Вот. И вот, соответственно, двойка кубков это всегда парная медитация с объектом. Понимаете, да, это машина, например, да, там, которая будет приносить удовольствие. Соответственно, у фирм, у работы, у некоторых фирм тоже бывает душа. И у коллектива бывает душа. Понимаете, да, у кабинета бывает душа. Вот на работе, если вы увидели в перспективах будущей работы двойки кубков, вы спросите, это будет с конкретным человеком или нет. Да, это будет с конкретным человеком. Нет, это не будет с конкретным человеком. В случае, если вы получаете ответ, это не с конкретным человеком, а то у меня мальчики-девочки иногда видят двойку кубков, заранее говорят, о, у тебя там влюблённость будет, да у тебя просто может быть влюблённость в это место, в саму работу. Понимаете, да, то есть это не, не персонифицировано в данной ситуации. Понимаете, да, там, а вот тебе просто клёво. Вот мне там такая прекрасная парная медитация всегда с района Сокольники. Ну вот, да, вот приезжаю в Сокольники, понимаешь, я хочу здесь жить всегда. Вот, да? Ну, нравится мне этот район, вот, А нет, нет. А, значит, на внутреннем плане двойка кубков, помните, у нас три плана было, этой области, я не всегда их вот так четко различаю вам, по той причине, что, ну, есть карты, которые тяжелее немножко преломляются вот под какую-то другую сферу, да, поэтому вот, Двойка кубков, например, точно имеет смысл это все прям по пунктам расписывать. С человеком понятно, с работой с социумом понятно. Про внутренний мир, предположите, как может выглядеть двойка кубков во внутреннем мире. Что-что? Может -что? у какие А, парни, медитация с собой. Забавно звучит, но по факту, в принципе, это когда есть та или тот ты, который действует, а второй, который им любуется. Не частое состояние, но возможное. А в чем разница? Давайте еще раз. Вот очень важно вот это различие между тузом кубков и двойкой кубков. В тузе кубков... А когда ты его приобретаешь, например, сделав новую прическу, ты ищешь, кому себя предъявить. Понимаете, нет? Для восхищения. А когда ты под двойкой кубков после сделанной прически, тебе никому не надо себя предъявлять, потому что тебе себя достаточно. Понимаете, да? Вот чёткий этот оттенок, чувствуете, я понимаю, мальчика с новой прической, не очень понятно, да, но представьте себе, да, там, что-то в виде, да, вот, например, какого-то, там, не знаю, нового портфельчика, ну, вот, любите портфельчики, ну, новые шмоточки какие-то, ну, хоть что-нибудь, ну, хорошо, зубы вставили. Значит, ну, побрились, я не знаю, да, то есть что-нибудь с собой такое сотворили в редкое крайне, ну, помылись в конце концов, что-нибудь точно. Хорошо, значит, ну, понимаете, нет, то есть попробуйте вот пресечь это состояние, да, или когда там, я не знаю, так поговорил с начальством, что сидишь и чувствуешь, какая я молодца, а? На тузе кубков пойдешь искать, кому рассказать. А после секса клевого, о, <смех> понимаете, да, то есть, когда, знаешь, не просто клевый секс, а когда ты понимаешь, что ты-то, ого, го вот, вот узнали, <смех> <смех> <смех> <смех> хорошо, значит, не все потеряно, вот, окей, уловили, нет о чем я, то есть вот это вот состояние, да, удовольствия от себя, понимаете, да, вот. Вот когда не надо никому демонстрировать. Уловили? Прекрасно. Вот это стоит Двойка Кубков. Редко достижимое. Я бы сказала, кстати, о музыке, вы знаете, оно, в принципе, само по себе такое не совсем щедрое. Понимаете, нет? Вот Двойка Кубков, вот есть такое отклонение психическое под названием нарциссизм. Понимаете, да? то есть вот а, и весь вопрос в том а, как много человек вот нациссизм в классическом варианте это двойка кубков бесконечная по поводу себя понимаете да, то есть вот любой повод потому что внутри субличности можно создать хренову тучи каждый раз новые да поэтому вот это вот как раз такой процесс да вот когда ты продолжаешь продолжаешь и продолжаешь Понятно? А, я не имею в виду, пожалуйста, что двойка кубков на внутреннем плане ⁇ это патология. В принципе, при вашей, при малом мальском опыте работы, да, там, ну, таролога, если вы видите именно двойку кубков про внутренний мир, то, соответственно, достаточно обычно, ну, прям одного взгляда такого сканирующего, чтобы понять. Да, вот это вот нарциссизм или ненарциссизм, потому что нарциссы, они очень, ну, все-таки они очень внятно себя ведут. Понятно? Нет, то есть они вот не просто себе нравятся, а это вопиюще. Так себе нравится, что даже неприятно. Хорошо, улавливаем. Все хорошо, с этим разобрались. Значит, двойка кубков перевернутая. Значит, ну вот очень обидно обычно после прямой рассказывать перевернутую, Значит, потому что а, это две абсолютно разные карты. Двойка кубков перевёрнутая – это ссоры по мелочам. Это дискомфорт. Нет, убери, пожалуйста. А, я лучше, <с surge> чем учебный материал, но и уже написанный. Значит, соответственно, да, двойка кубков перевёрнутая – ссоры по мелочам. Значит, и вот здесь получается, знаете, вот как у меня одна там очень такая поэтичная психолог, она, знаете, как говорила, что слышишь крик, но не слышишь крик души. Ну вот я бы с таким пафосом бы про эту двойку куков перевёрнутой не рассказывала. Смысл следующем, да, ну не знаю, вот сижу дома, да, там приходит, там, не знаю, кто-то там из домашних, да, и там у меня плохое настроение. Или же было хорошее, пока этот домашний нашёл, Вот, и дальше после этого да, возникает э, ситуация, да, когда любой маломальской провокации достаточно, чтобы, на всякий случай, э, имейте в виду, можно наружу начать кричать, а можно огрызаться, все это выдавая внутри. Понимаете, да? То есть... И обе варианта, оба варианта, экстравертный, интровертный вариант, да, это все равно та же самая двойкупка перевернутая. Понимаете, да, в одном случае я хмурюсь, да, и по мне видно, ну, не знаю, там, например, он взял чашку, там, понес куда-то, я взяла и тут же брезгливо потёрла то место, где эта чашка стояла. Мне говорить ничего не надо, уж поверьте. На всякий случай да, помним о том, что мужчина не может так сказать, как женщина передать одним взглядом. Вот, у нас в этом плане мастерские способности. Значит, да, и это все равно двойка кубков перевёрнутая. Понимаете, да, потому что он зыркнет, да, вот, поставив эту чашку, и тоже он там все уже мне сказал. Ну, то, что мы молчим, это, в общем, вопрос времени, когда мы заговорим, да. И вот неприятно в двойке кубков перевёрнутой как раз то, что процесс, он очень сильно затягивает понимаете да то есть вот есть люди не поверите которые в ней могут находиться годами мне не сдохнуть ты знаешь на самом деле вот мы тут смотрели фильм какой-то адекватные люди не смотрел случайно мне очень нравится или неадекватные люди что -то там точно с адекватностью по поводу там девочки подростка и мальчика соседа Вот и а, значит у меня Андрюша из очень хорошей семьи. На ну, вот а, я когда а, с ним познакомилась и посмотрела на его родителей, я поняла, что у нас семью будет все в порядке. Ну потому что а, как папа относится к маме, да, и в каких они отношениях, я понимаю, что он это просто, понимаете, ну буквально там все кожи впитал, да, ну есть конечно недостатки, но немного. Вот и Когда он смотрел вот со мной вместе эти неадекватные люди, то, как это подросток живет в своем доме, на нее все время орет мать, он вот поворачивается, прям абсолютно наивный мордах у него в это время была, сложно представить, как наивной мордах на мордах, но по факту это так было. И он мне говорит, это правда? Так живут? Я ему говорю, Андрюшенька, ты не поверишь, еще хуже живут. Вот. или когда он это вам и не снилось смотрел, да, по поводу того, как набили ребят в школе, и мне говорит, это ужастик. То есть нехватка жизненного опыта, да, вот такого примакивающего, да, вот пребывания вот в таких семьях, оно тоже в общем обладает некими последствиями. То есть он правда совершенно не знает, что такое бывает. Я помню, меня была история, когда, значит, меня окончательно достал один из моих предыдущих мужиков. И я поняла, что он по-хорошему не понимает, и он пришел, значит, что-то очередной раз не то сделал, я открыла рот и принялась орать. Я вообще это редко делаю, только в том случае, если... А знаете, еще так орать, ну вот прям вот конкретно, да, вот прям... Да что бы ну, ну, ну, орать, ну, деревенским таким несколько способом. Я ожидала от него некого состояния шока и возможности как-то потом ситуацию откорректировать. А он вдруг неожиданно мне широко улыбнулся, И дальше я после этого поняла, что этот стиль для него абсолютно понятен, что проблема-то как раз в том, что до этого я с ним общалась непонятным для него образом. То есть у него так мама с папой, мама с бабушкой всю жизнь не разговаривали. Поэтому, наконец-то, он оказался на знакомой территории. Я быстренько заткнулась, пошла попила чайку. И поняла, что нам лучше все-таки расставаться. <свят> Потому что он абсолютно, ну, то есть двойка кубков перевернутая для ряда людей. Ну, посмотрите на бабок, я не знаю, да, там в этих гардеробных. Да, или там не страшнее начальника, чем уборщицы. Понимаете, да? У них к миру двойка кубков перевернутая. Понимаете, да? То есть это стояние души про ужас. Значит, слышь, Вась, хорошо. Если слышь, то хорошо. Вот, значит, смотрите, как из этого, то есть вообще ощущение, да, что вторую тебя, ну, в печенках, да, ну, реально такое ощущение, ссоры по любым мелочам. Значит, бывает два варианта на всякий случай, даже, может, три, давайте попробуем. Значит, первый вариант у нас, это когда это спонтанно возникает, а потом спонтанно же уходит. Понимаете? Нет. То есть так, в принципе, нормальные отношения, но на какой-то момент времени вот как нашла коса на камень, да, и после этого вот она на некоторое время возникает, потом раз – утихает. В чем тогда здесь причина, да? Причина в том, что у тебя есть некая претензия к этому человеку, и ты о ней пытаешься забыть, но понятно что отношения многоплановые и человек неизбежно на эту территорию периодически приходит понимаете нет М? непонятно ну хорошо значит предположим значит живет у нас там кто у нас там живет там оля у которой нет детей поэтому не можно приводить пример значит с своим новым мужчиной и у нее есть дочка Вот, соответственно, по, живут они в общем вполне себе неплохо все вместе, но регулярно, да, у девушки Оли возникает двойка кубков перевернутой с ним, молчаливая либо звучная, это, ну, в общем, здесь не имеет значения. Глядя на Олю, предполагаю, что быстрее молчаливая. Вот, значит, если Оля проанализирует, то она у нее возникает каждый раз, когда ее мужчина, например, да, делает какое-то замечание дочери. Понимаете, да, то есть, ну, сделал он замечание дочери, мозгой ты понимаешь, что он вправе, правильно? Но он все таки сделал это не так, не тогда, не туда, понимаешь, да, то есть, и тебе это не нравится. Реальные претензии ты ему высказать не можешь, ну, потому что сама же по логике понимаешь, да, что он вправе, да, там, он ее воспитывает, он делает как лучше. И сгоняешь эту тему внутрь себя, в свою бессознательную. И в течение некоторого времени испытываешь на него неудовольствие, которое создает двух кубков перевернутую. Понимаешь, нет? Хорошо. Значит, хорошие девочки прорабатывают эту тему и понимают, да, что задавленный внутри конфликт приводит просто к ухудшению общей ситуации. Плохие девочки, коли мы с тобой обе будучи приспособленками, несколько являемся, Значит, через какое-то время об этом забывают, что-нибудь хорошее о нем вспомнят, или там он сделает что-то хорошее, этот прекрасный мужчина. Да, и вроде бы опять нормально. До следующего замечания дочери. Понятно, нет? Вот, то есть отслеживайте. В том случае, если у вас ровно-ровно-ровно вдруг спонтанно двойкубка перевёрнутая, значит, есть задавленная, иррациональная, нелогичная претензия. Слышите? Задавленная, иррациональная, нелогичная. Если бы она была логична, то ты бы не испытывал бы двойку кубков перевернутую, а просто бы злился. На вполне конкретное там, положение вещей. Хорошо, значит, знаете, еще как иногда бывает? Но «Ну, я же приняла, поэтому, да, я же приняла, что он каждый вечер выхлёбывает, По бутылке пива свинья проклятая. Ну, мне это слышно, в общем-то, да, что слово выхлебывает и добавление в свинья проклятая, указываешь, ни хрена она не приняла. Ну да ладно. И в связи с этим, в принципе, да, он сидит и хлебет эту бутылку пива, простите, за странный глагол, а она, понимаете, в двойке кубков перевернута и совсем не злится. Просто чуть-чуть ее раздражает, ну, хм, совсем чуть-чуть что на пять придя домой не снял себе рубашку, которая потом бахнет. Пиво тут вообще ни при чем. Даже если бы снял, раздражал, ну что-нибудь другое. Улавливаете, нет? То есть, соответственно, да, еще иногда у нас продвинутых, да, вот иррациональные претензии становятся за счет того, что у тебя есть представление, что ты с этим уже поработал. Вот, ну, это для продвинутых особо, обратите внимание, да, что иногда вот в этом дело, то есть посмотрите правде в глаза. То У меня некоторое время назад была клиентка, которая сказала, я с ним уже покончено с этой историей. Да. Вот. А, значит хорошо, а, двойка, еще один вариант, это когда она такая онлайн, двойка кубка перевернутая, понятно тогда претензия в самой сути. Понимаете, нет, да, то есть в этом случае, в общем, как-то бесполезно здесь а, выправлять ситуативно, нужно просто уже работать с глубинным восприятием друг друга. Ну, если это пара мужчина и женщина, то а, он из нее уже сделал суку, она из него уже сделала мудака. Ну, вот они так и живут. Вот, да, ну, ну хорошо, она из него сделала предателя, например, да, или там сволочь. Как хотите называете. Ну вот, понятно, нет? Ну там или изначальница, она сделала там идиотку. И вот все уже. Это как-то. И бывает двойка кубков перевернутая, когда ты этого человека впервые видишь. И вот у вас уже началось. Ну понятно, что это связано с тем, что просто человек вас у вас, вашим бессознательным, проассоциировался с кем-то, с кем у тебя там незавершенные претензии какие-то, да. Ну, в этом случае твоя задача рассоединить, вспомнить, кого он тебе напоминает, она тебе напоминает, да, и э, увидеть, я не знаю, разницу объективную между тем человеком и этим. Да? То есть вот это он не он, да, то есть вот этот, с кем я сейчас общаюсь, да, там, слесарь дядя Федя это не мой папа. Да? Или там слезы дядя Федя это не мой учитель по физкультуре. Ну, разделить их, Улавливайте. Хорошо. Значит, ну это, как решается это, стратегически, да? Но нужно еще решить тактически. Сейчас объясню, да, почему тактически. Дело в том, что есть уже привычка друг с другом так обращаться. И эта привычка друг с другом так обращаться, понятно, что будет автоматически в тебе просыпаться, даже когда, в принципе, ты уже почти все проработал по отношению к этому человеку. Вот в этом случае, соответственно, да, вот, то есть мы решаем стратегическую задачу, понятно, да, ну я перечислила все три варианта разных трех стратегических задач, вот, и решаем, соответственно, тактически. Тактически, ну вот как решается? А, сбиваем волну внутри себя. Ну вот, э, двойка кубков перевернутая – это вот такая эмоциональная волна из тебя идущая, которая получает резонанс волну волной идущей от второго человека. Уходим с территории, например, эмоций на территорию там разума, рассудка, предположим, или на территорию тела, кому куда удобнее, куда вам удобнее уйти, начать головой думать или начать свое тело ощущать. Хорошо. Значит, вот помню, да, там, соответственно, возникает, там, утром встаю, беременная, как всегда. Там, значит, тогда не было никаких убиралок, подхожу, значит, утром встаю часов. В час дня, Андрюша, понятно, у нас часов в 10 утра встает. Вот, в час дня, значит, глазки продираю и наблюдаю, что посуда не помыта. А мне при у меня пузы всегда такие, что до посуды я уже не дотягиваюсь на 7 месяцах. Ну, Ручек не хватает. Реально, она уже не подпускает к раковине это прекрасное пузо. Значит, и ловлю себя на том, что испытываю, да, там крайнюю степень раздражения. Вот, напоминаю себе, через очень короткое время ухожу с территории эмоций на территорию мозги. Напоминаю себе, Андрюша не моет посуду, когда встает в 90% случаев. сейчас сприбалась. Понятно, что дело не в посуде. Да? Значит, тактически сбиваю, таким образом, да, возникающую вот эту двойку кубков перевернутую. Или в том случае, если, например, да, он на меня орет, ну, как это иногда бывает у моего прекрасного мужа, значит, пытаюсь для себя отловить, из-за чего сыр бор весь. Понимаете, да? То есть смотреть не что послужило провокацией. Слышите, нет? Очередному крику это как раз бесполезно. Не здесь, так здесь. Знаете, это из вариантов, Ой, как мне анекдоты об этом нравятся. Значит, тёща подарила зятю два галстука, синий и зеленый на день рождения. Он воспринял это как повод для примирения с ее стороны, ну, как шаг для примирения. И, значит, пошел и сразу одел, значит, зеленый галстук. Ну, два их было, синий и зеленый. И, значит, выходит к столу такой улыбающийся. И она на нее смотрит и, значит, синий гал... галстук тебе не понравился. Эти <реш> два <дворка> кубков перевернута, <реш> найдет любой повод. Понимаете, тут бесполезно. Вы не, вы не выщелкаете да, вот эти мелочи, которые создадут вот это состояние. То есть, соответственно, да, он орёт, там, например, в это время, ну, пока еще самообслуживание, или молчит, ну, почти что орёт вот, а я при этом пытаюсь просчитать, да, с чего все началось. Ну, что сказать, в общем, изучив объект любимый, да там, наблюдательной на женщине достаточно очень небольшого времени или проживания, чтобы понять, на что твой любимый, там, твоя любимая сердится на самом деле, да, то есть там. Вспоминаю, ага, понятно, значит, стал 9 утра, я до 12 дрыхла, он с 9 утра успел, значит, там траву покосить, значит, это сделать, понятно, значит, я лентяйка, ну вот, он труженик. А, значит, при этом еще, и когда у меня, значит, сказал, пошли завтракать, я сказала, сам приготовь. А, значит, все ясно. То есть, ну, поднимаем, да, вот смотрим, что могло послужить, да, вот этим вот спонтанным выражив, выражив, дублин, выразившимся неудовольствием. Улавливаете, нет? Ну, вот. Все-таки соответ... да. что, все что первое? идёт какой-то момент, и потом я думаю, сначала другой куб, потом момент. Вопрос не поняла. Ну, какой? Что, что ты имеешь в виду под. Сначала приходит в рубль в как энергия. Перевернутая. Перевернутая. Да, и потом на нее идет на любой, так сказать, какой-то такой идет раздражение. Или сначала проходит какая-то ситуация, которая притягивает к себе перевернутую двойку кубков и потом уже идет по накатанной. Сейчас попробую сообразить. Нет, сперва приходит кубков перевернутая, а потом после нее уже приходит эффект последствия. Ну как тебе сказать? Тебя <смех> а, ну, а, ты знаешь, здесь не ПМС на самом деле, а, значит и не только женское. Нет, у меня <смех> умный образ. Я поняла, хороший <смех> образ, случайно подобрал, да? <смех> <смех> <смех> ну хорошо. А, спасибо <смех> за вопрос на самом деле. А, значит, смотри, а, действительно, изначально появляется некое раздражение на другого человека которые вместо того, чтобы осознаться да, и перейти в реальную такую нормальную человеческую злость, да, или там, ладно, в обиду хотя бы, да, вместо этого загоняется в бессознательное, по причине того, что признается иррациональным, несуществующим, по какой-то причине, нелогичным, я не знаю. Да? И дальше после этого оттуда начинает вонять. Понимаешь, да? То есть двойка кубков перевернутая, иначе говоря, спасибо большое, это подавленное раздражение, которое дальше ищет повод выразиться в открытую. Пассивная агрессия. Пассивная агрессия. Ну, тоже прекрасная такая, особенно слово пассивное нравится. Хорошо. Well, уловили? В отношениях понятно, как будет выглядеть? Хорошо. Значит, по отношению к работе может быть раздражение на объект так же, как двойка кубков. То есть тоже парная медитация, просто со знаком минус. Вам когда-нибудь машинном стиле, а компьютеры? Понимаете, да? Хорошо. А ну, понимаете, нет о чем я? То есть, соответственно, да, это когда ты в той степени недоволен объектом. Когда объект вдруг совершенно неожиданно, как из вредности, начинает мстить в свою очередь тебе. Понятно? Нет. Может быть, самого на себя двойка кубков перевернутая? Да. Знаете, как это выражается, девочки мальчики? Очень простым образом. Значит, два варианта. Первый вариант – это когда ты обляпываешься. Слово понятное? Второе – это когда самотравмирование. Обляпываешься, не пойми. Да, да. Ну вот, например, сидишь, ешь мороженое. А просто не бывает. А вот а, просто не бывает. Значит, а, нет. Значит, а, ну вообще, конечно, теоретически можно. Но весь вопрос в том, как часто с тобой это вообще, в принципе, происходит. Но при этом, если оно с тобой происходит часто, быстрее всего, тоже дело в том, что у тебя какая-то глубинная ненависть к себе. Так что, в общем, видимо, все таки нельзя просто так. Понятно, нет? Ребята. Ладно, давайте так. Обляпываться. Я что имею в виду? Давайте я переведу когда ты наносишь таким образом реальную травму своим вещам и одежде. Что тебе мешало успеть, я не знаю, там раздвинуть ноги на момент, когда у тебя падало это мороженое? Понимаешь, да? Что тебе мешало уронить его на другое место? Понимаете, нет? В этом есть глубинный смысл. Вот а мне по этому поводу нравится очень да, вот у Бурбо, по моему насколько я помню тема мазохист. Mm -hmm. это когда человек так или иначе себя подставляет. Я в эту тему глубоко не входила у нас просто одна из преподавательниц была в школе, которая прям очень любила все эти темы и просто обратила мое внимание на это. значит до этого я только на самотравмирование обращала внимание да, на травмирование соответственно ну вот, вещей одежды да, там не обращала. Вот, потом, знаете, сейчас вот уже отловила, что действительно работает не только э, травма, да, там, соответственно, там, что-нибудь куда-нибудь себе там уронить или порезать, вот, а работая с тем же успехом травмы значимых для меня вещей. Одежда ли, да, там, компьютера ли, чашки ли. Вы знаете, сколько раз в результате вот этого прокручивала назад и смотрела, всегда находила повод для двойки кубков перевернутой из внутреннего плана. Ну как же, ругать же себя нельзя? Правильно? Себя же надо что там? Любить, холить или леять? Вот, да, или то, в чем не хочется признаваться. Ну вот тут случилась обида, да, поехала покупать машину, простите, за откровенность. Машина не очень понравилась, поехала покупать другое, а в результате сняла помещение для школы на эти деньги. Ну вот, вроде бы с собой договорилась. но, в общем, судя по последней своей нелюбви к этому помещению, поняла, что, видимо, только вроде бы. Ну, понимаете, нет, то есть, вот по логике все в порядке, да, вроде бы прошло, вроде бы, да, я кивнула, вроде бы согласилась, что да, да, там взяла себя в руки, сказала, так, сезон, деньги на руках, что еще надо, сейчас найдем помещение. Машинку-то все-таки хочется. Ну вот, то есть равно некая детская честь не удовлетворена в результате. А ещё в этом помещении, суки, не дали ремонт сделать. Дали бы ремонт, я бы вместо машинки бы чем-то развлеклась. А тут нифига. Вот, двойка кубков перевёрнутой во внутреннем плане, в принципе, ну не менее остро может быть выражена. Вот, и опять же с удовольствием различаем два варианта первый вариант это когда это временное помешательство у тебя, а второй вариант когда это способ жить, ну и соответственно, да, здесь смотрим либо глубинную программу по неудовольствию себе, либо, соответственно, смотрим временное какое-то нарушение. Вот, окей, okay? да. Yeah. Часто. Вот просто смотри, там еще есть такая тема, да, что вот, например, вот Поставить, вот это не то же самое, как ставить себе синяки, у какие-то предметы или все ронять. Вот а, здесь может быть другая причина. Еще одна из причин, которая дает тот же симптом, да, то есть вот есть симптом, есть причина, да? Вот я описываю да, наиболее частую причину вот этих симптомов. Есть еще одна, а это когда, вот, знаешь, вот так вот тебя шатает, Немножечко, да, то есть ты не совсем вписываешься в действительность, пытаешься подальше сидеть от окружающих людей, начинаешь плохо себя чувствовать в общественном транспорте, в пробках. Ну, причем, не просто тебе они не нравятся, ты реально начинаешь плохо себя чувствовать. Да, и в это же время, там, например, начинает выпадать из рук и сажаешься ники. Ну, то есть любой, ну, проход мимо вот какого-то острого предмета оставляет прям реально синяк. Это может говорить о болезни эфирного тела. Болезнь эфирного тела может означать что ты живешь в энергетически не том месте для себя независимо от того как ты его воспринимаешь может означать что у тебя дома например там магический подклад который на тебя влияет да, может означать соответственно что э, ты находишься там в сексуальных отношениях на котором сильная магия ну вот да то есть в общем в принципе поводов для болезни эфирного тела достаточно да ну вот вот как то так то есть вот есть еще вот такая тонкость Вот. Но с болезнью эфирного тела, я не помню, по-моему, все таки должен быть на сайте «В семи телах», вот там что-то какое-то, должно быть описание. Вот. Я про эфирное тело, в принципе, буду скоро вести либо вебинар отдельный, да, я вам сообщу, если хотите, значит, он будет в видеозаписи. Ну, вот. Либо, соответственно, здесь типа открытого урока что-то будет. То есть, пожалуйста, не вопрос, я там подробно расскажу. Ну, потому что я сейчас это вывела из всех курсов, какие были, эту тему, а она в общем востребованных потому что как за своим эфирным телом ухаживать да то есть есть же гигиена физического тела есть гигиена эфирного тела ну вот тоже такая тема отдельная благодарю прекрасные люди. у нас перерыв